Глава 15 Кровавый рассвет. В человеческой истории, имея в виду реальный, как и во множестве книг, фильмов, сериалов, есть такие моменты, которые поражают своей кровавостью. Но вот как пример всякие ночи длинных ножей, красные свадьбы и тому подобное. Это была самая настоящая резня, когда людей уничтожали сотнями, тысячами. В Норхарде, сколько бы я ни рылся в сети, подобные моменты так и не смог обнаружить. Однако подобное должно было случиться и здесь. В конце концов, это и случилось. Не буду скрывать, по большому счёту, то утро, которое впоследствии называли «кровавым рассветом», случилось благодаря мне, или, скорее, из-за меня. Когда всё произошло, я не был в курсе о масштабах случившегося. Более того, я искренне радовался тому, что мой план реализуется словно по нотам. Впрочем, а как могло быть иначе? Фактически я подкупил армию двух государств. Я купил их преданность, и солдаты повернули свои мечи против бывших господ. Они нещадно вырезали всех несогласных, но главное, впустили меня и моих северян в города. Война, которая могла бы тянуться несколько месяцев, завершилась даже не начавшись. «Вполне возможно, что кто-то в будущем Норхарда будет обзывать меня мясником, устроившим эту резню, но, с другой стороны, жертв могло быть намного больше». Лаукарий Берг вот уже 25 лет являлся капитаном наемников. В его подчинении был огромный отряд в почти тысячу мечей и сейчас именно он являлся главной ударной силой и основными защитниками Кельмерии. Алоукарий в свое время начал карьеру как рядовой наемник и за 10 лет смог расти до звания капитана, выжить и скопить денег на создание собственного отряда. Начал он всего с восьмию бойцами. Они сопровождали торговцев, ловили шайки грабителей, охраняли лавки и груз. Алоукарий брался за любую работу, то есть почти за любую. Старался он как можно меньше лезть в дворянские распри, не брался за откровенную чернуху, даже от полузаконных предложений отказывался. Когда случалась война, его отряд никогда не лез на передовую, предпочитая заниматься охраной тылов. Многие за это Аллаукария называли трусом, но тем не менее именно за счет такой тактики его отряд смог выжить. Причем не просто выжить, а сохранить костяк воинов, расшириться. Всего за пять лет отряд разросся до сотни, и все его бойцы, пришедшие зелеными новичками, уже были ветеранами. Опытными, хитрыми и осторожными, как их командир. Когда отряд насчитывал уже несколько сотен, алаукарий получил предложение, от которого не смог отказаться. Ему предложили стать частью армии наемников, защищающих Кельмерию. Он прикинул все «за» и «против», обдумал и согласился. У Хельмерии не было заклятых врагов, сильных соседей. В какой-то мере опасность представлял соседний Крион, но слишком уж взаимосвязанными и взаимозависимыми были эти два государства, чтобы развязать войну друг с другом. Люди этих королевств не умели воевать. Среди них было мало ремесленников, землепашцев, зато у них был талант совершенно к другому – зарабатывать деньги. И, надо сказать, реализовывали этот свой талант они вполне успешно. Крион и Кельмерию можно было назвать самыми большими банками Норхада, и клиентами этих банков являются все остальные государства, все их владельцы. Нет практически ни одного, кто бы не брал взаймы украинцев или кельмирийцев. Так-то опасаться, что кому-то в голову придет напасть на эти государства, было глупо, ведь это полнейший абсурд. Во-первых, если даже найдется такой смельчак, он может забыть о своей родине, которую тут же разорвут соседи. Во-вторых, кельмерийцы и кельмерийцы смогут попросту перекупить воинов-смельчака, и штурмовать городские ворота ему придется чуть ли не в одиночку. но и теперь, в-третьих, и Крион, и кельмерия известны тем, что не имеют армии из собственных граждан, зато у них имеются самые настоящие армии из наемников, причем вербуют туда только лучших, опытных и умелых. И алаукарий принял приглашение. Последующие годы он безвылазно просидел в Кельмерии и еще ни разу не пожалел о своем выборе. Хотя, чтобы быть наемником, нужно им быть всегда, а Алаукарий уже давно обзавелся домом, семьей. Сейчас в саду рядом с его скромным дворцом играло четверо внуков. Многие наемники его отряда, к слову, последовали его примеру. Также купили дома, завели семьи. Жизнь потекла по спокойному тихому руслу. Теперь уже Аллоукарий защищал не только своего работодателя, но и свою страну, гражданином которой фактически стал, свою семью, которая у него здесь появилась. Однако в последнее время ему было неспокойно на душе. Первым тревожным звоночком стало то, что часть его наемников вдруг почему-то словно взбилась в кучу, и было совершенно непонятно, что они задумали, что их объединяет. Поначалу Аллоукарий уже решил, что планируется бунт и переворот, что его хотят сместить с поста, но нет. Проходили дни, недели, даже месяцы, однако ничего такого не происходило. Следующий тревожный звоночек — это появление на континенте Северян и захват соседнего королевства. А Лаукарию это совершенно не понравилось, он даже распорядился усилить патрули и выставить дополнительных часовых, но пока ничего не происходило. Да только кажущееся спокойствие лишь усугубляло тревогу алаукария Собственно, когда пятеро бойцов его же собственного отряда ворвались в дом, Аллаукарий нисколько не растерялся. Он встретил своих подчиненных, пусть в броне, но с оружием в руках, готовый к бою. «Что это все значит?» — нахмурив брови, спросил он. «Окончание контракта!» — ответил один из нападавших и первым бросился вперед. Аллоукарий бился как мог, причем, стоит отдать ему должное, сражался он отчаянно и до последнего вздоха. Из пяти нападающих он смог убить двоих, при этом получил ранение в руку и с каждой секундой продолжавшегося боя терял силы. В конце концов он сделал крайне нелепый выход, и один из нападавших, исхитрившись, угодил ему мечом в бок. Следом на Аллоукария обрушился целый поток ударов, от которых он и скончался. «Фу, блин!» Они говорили боссов в Нордхорде нет, а это тогда кто? утерев пот со лба, спросил один из нападавших. Просто один из NPC, ответил ему другой наёмник, пытавшийся отдышаться после боя. Ни хрена себе, NPC? А чего его звалить так сложно? А ты какого уровня? «Двадцать второй», — ответил первый наёмник. А он почти шестидесятым оказался, хмыкнул второй и просто уселся на пол. Фу, чёрт. «Знал бы его уровень, ещё людей взяли бы, а то еле справились. Да и то, сам не знаю как». «Ну, так себе на босса сходили», — хмыкнул ещё один выживший, но тяжело раненый наёмник. «Из пятерых только трое выжили, и то я ещё под вопросом». «Лучше б тебе выжить», — хмыкнул второй наёмник. «Жаль будет терять такого персонажа. Сколько уровней поднял?» «Шесть». «О, видишь? Ладно, вставай, попробуем тебя подлечить». Но ведь нам надо... Наши справятся и сами. Мы своё дело сделали. Тебя сейчас оттащим к врачу, и затем пойдём нашим помогать. Наемник удивлённо уставился на парочку своих товарищей, стоявших на страже и охранявших вход в арсенал. «Какой ещё пароль?» — наконец выдавил он. «Творится чёрт знает что! Наши друг другу убивают ты и... «Ладно», — перебил его часовой. «Давай так, бензином что заправляют?» «Бензином? З заправляют?» — недоуменно переспросил тот. «Да NPC это! Ты что, не понял?» Тяжело вздохнул второй часовой и, выхватив меч, резко, без замаха, ударил стоявшего перед ним человека. Тот схватился за рану, опустился на колени и рухнул под ноги часовым. «А вдруг все-таки наш?» — глядя на тело, спросил первый часовой. «Да ну, тормоз какой-то!» — пожал плечами его напарник. — Пароль не знает. Что такое бензин тоже? Точно непись, я тебе говорю. Договорить они не успели. Ко входу в арсенал бежали уже четверо бойцов. — Пароль! — потребовал от них первой часовой, незаметно запустив руку за спину, ухватив кинжал, висящий в ножнах у пояса. В казарме стояла тишина. Бойцы мирно сопели на своих койках. Фактически все они были ещё новичками, не имеющими права покидать лагерь отряда. Да и покидать лагерь им особо было незачем. Стояла ночь. Самое тёмное время суток, ещё немного, и наступит утро. В городе сейчас всё закрыто, ничего не купишь, так что и делать там бойцам было нечего. Поэтому все просто спали. Хотя часть всё же нет, они лишь прикидывались. И вот, когда наступила условленная минута, все они встали со своих кроватей, вытащили из постелей заранее припрятанные там ножи, мечи и кинжалы, нацепили на головы повязки с красными точками в центре, словно у японских камикадзе. Они не говорили между собой, никак не нарушали стоящую тишину. Один из проснувшихся огляделся, убедился, что все пробудившиеся уже на ногах с оружием в руках. Он коротко кивнул и первым шагнул к кровати со спящим. Молниеносно зажал таму рот рукой и ударил кинжалом в горло. Остальные проснувшиеся делали то же самое. В считанные секунды казарма наполнилась запахом смерти и крови. Какой-то особо чуткий или же просто обладавший прям-таки нечеловеческой реакцией смог таки вырваться из захвата, увернуться от удара и даже брыкнуться, оттолкнув от себя нападавшего. Он вскочил на ноги, и, надо отдать ему должное, даже не стал разбираться, что вообще происходит. Кто на них напал? Он не растерялся и сделал единственное правильное, что вообще возможно предпринять в такой ситуации. Набрав в легкие воздуха, во всю глотку заорал. Тревога! Проснувшиеся от его крика совершенно ничего не понимающие бойцы вскакивали на ноги, удивленно озирались и тут же падали на пол, получив удар ножом или кинжалом. Собственно, для нападавших особо ничего не изменилось. Пусть задача и чуть усложнилась, однако на результат это никак не повлияло. Камикадзе продолжали вырезать своих бывших товарищей. Повязки на головах позволяли им не путаться, убивать только тех, кого было нужно. Минуты три длилась эта кровавая вакханалия, а затем всё закончилось. Среди казармы стояли десять человек с повязками на головах, ножами и кинжалами в руках. А всюду на полу, кроватях, лежали трупы. Везде были лужи и потёки крови. Двери содрогнулись под ударом, но не поддались. «И раз!» Наемники разогнались и опять врубились с разгона дверь плечами. Родери Клинсак, или, как его называли чаще, «железноголовый», в впорывезло степнул дверь. «Что вообще происходит? Он прибыл в это королевство всего два месяца назад, и все вроде шло отлично». Его отряд наняли, чтобы пощипать соседа, а то Крион недавно отжал у Кельмерии пару деревушек, и кельмерийцы жаждали вернуть свою территорию, да только наемников у них для этого свободных не было. Конечно же, на самом деле они были, просто набивали себе цену, но кельмерийцы сделали ход конем и притащили с Велькой еще один вольный отряд. Пока что единственный рейд Железноголового принес славу и деньги. Его, пусть и немногочисленный отряд, смог и отбить земли, причём особо сражаться даже не пришлось. Чуть позже ему уже пояснили, как здесь делаются дела. Наниматель был крайне доволен, так что Железноголовый и его ребята получили щедрую премию, помимо оговорённого жалования, и вернулись в королевство на пару недель отдохнуть. Они простояли тут всего четыре дня, и вдруг ночью кто-то закрыл их в казарме, Железноголовый попытался вырваться наружу, однако пока что попытки не увенчались успехом. «Ну что, ребятки, еще раз?» — спросил он, повернувшись к своим бойцам. Они вновь с разгона врезались в дверь, но она осталась стоять на месте, а затем снаружи раздался голос. «Эй, железноголовый!» «Кто там? Ты кто?» — зло заорал Родерик. «Сидите тихо или велю поджечь эту лачугу!» — спокойно заявил голос, проигнорировав вопрос Родерика. «Кто ты такой, что тебе надо?» — заорал Родерик, однако ответа не последовало. Железноголовый был слишком зол, чтобы успокоиться, и уж тем более он не собирался слушать непонятно кого, угрожавшего изжарить всех, кто здесь находился. Они вновь принялись биться в дверь, сились ее выбить, но ничего у них не выходило, а затем дверь внезапно распахнулась. На улице уже начало светать, и когда железноголовый вышел из казармы, то постоянно щурился, не привыкший после темени казармы к столь яркому цвету. Все же он смог рассмотреть множество бойцов, стоящих или, скорее, окруживших казарму, где были его люди. — Вы еще кто такие? — спросил он. — Меня зовут Броди, — ответил крупный человек, стоящий впереди воинов. — Я ярл-кунгаратура. — Что еще за ратур? — непонимающе спросил железноголовый. «Новый владелец этих земель», — ответил назвавшийся Бродди. «Что? Какого?» «Ты можешь перейти к нему на службу. Твои прежние работодатели всё равно не смогут тебе заплатить». «Да ну!» — хмыкнул Железноголовый. «А если я не хочу?» «Тогда ты умрёшь», — спокойно заявил Бродди. «И кто же меня убьёт?» — рассмеялся Железноголовый. «Ты и твой отряд нанимаетесь к конунгу или нет?» Проигнорировав его вопрос, спросил Бродди. «Нет!» — с вызовом бросил железноголовый. «Тарир!» — позвал Бродди, и тут же из рядов выдвинулся высокий воин, закованный в броню, какую железноголовому видеть еще не приходилось. Воин двигался с слязгом, громыханием, но все же быстро. Железноголовый тут же выхватил свой меч и попытался ударить противника в грудь, да только меч соскользнул по броне не нанеся противнику никакого урона. Железноголовый удивленно вытаращился. Раньше подобного с ним не случалось, он был известен тем, что с одного удара мог проломить даже самый крепкий щит или шлем, а уж пробить броню даже лучших мастеров для него и вовсе не было проблемой. Он был настолько удивлен, что замешкался и упустил момент, когда противник размахнулся и опустил свой меч на его голову. На этот раз кличка не спасла Железноголового. Его череп хрустнул. Тяжелый меч, проламывая кости, рассекая плоть, опустился почти до середины груди, фактически располовинив человека. Воин, закованный в броню, резко дернул меч, высвобождая его из уже мертвого тела. Глину сегодня выпала смена у ворот. Он стоял дозорным в самое мерзкое время, с двух ночи и до шести утра. Ночи раннее утро выдались неимоверно холодными. Он был вынужден постоянно кутаться в свою одежду, пританцовывать, пытаясь согреться. Дело в том, что Глин был родом с самого жаркого континента Норхарда — Азольта. Волею судеб его занесло в наемники. Он побывал во многих королевствах на своем континенте. Довольно много времени пробыл на Вельке, и вот теперь он оказался здесь, где было неимоверно холодно. Глин уже всерьез задумывался о том, чтобы наплевать на все, покинуть отряд и вернуться на родину. А что? За все то время, что он пробыл наемником, ему удалось собрать немаленькую сумму. Вернется домой в свой родной шиолог, откроет где-нибудь на тракте постоялый двор и сможет себе жить и не бедствовать. И чем холоднее здесь становилось, тем чаще его посещали подобные мысли. Глин попытался ещё плотнее закутаться в шкуры, которые буквально вчера купил на рынке, но помогло ему это мало. Когда на стене со стороны лестницы раздались шаги, Глин повернулся и удивлённо уставился на пятерых наёмников, приближающихся к нему. «Это чего ещё?» Шедший первым воин, ещё не дойдя до него, объявил. «Смена!» «Смена?» — удивился Глин. «Но ведь ещё рано, ещё минимум два часа до... Что мне сказано, то и делаю» пресёк его старший караула. «Вали спать, парень». «Ну и ладно», — пожал плечами Глин, и собрался было уходить. «Погоди-ка», — внезапно остановился он. «А ты кто такой? Где мой лейтенант?» «Всё, ваш отряд сдал стену, теперь мы заступаем на дежурство», — ответил старший. «Капитан так сказал». «Да плевал я на вашего капитана», — заявил Глин. «У меня свой командир есть. Пока мой лейтенант не скажет, что я свобо...» окончании его спича закончилось хрипением из-за внезапно вонзившегося в его грудь меча. Когда Глин упал под ноги сменщиков, их старший повернулся к остальным и заявил. «Все, это на стене последний был. Теперь ждем сигнала». Они стояли молча, наблюдая, как к городу марширует целая армия. Воины с круглыми щитами и топорами. «Буяр, сигнал!» Старший повернул голову и уверил, как на стене слева от ворот им отчаянно махал воин. «Все, открываем ворота», — приказал названный Буяром. Уже через полчаса, когда толстые массивные створки городских ворот были распахнуты, через них в город начали будто потоп вливаться воины с северных островов. Кельмерия пала всего за несколько часов. Большая часть наемников, которая должна была охранять границы государства и ее города, была либо уничтожена, либо перешла на сторону захватчиков.